Так у Истархи говорится, что одни хазары назывались Караджур и были цвета столь смуглого, что казались черными. Другие же были белые, прекрасные и стройные. Ибн Даста замечает, что воины хазарского вице-царя Иша красивы собою и что они одеты в прочные брони. О чистом турецко-татарском племени никак нельзя было сказать, что оно красиво, белое и стройное. Это известие относилось, конечно, к туземным хазарам, то есть к черкесам, между тем, как весьма смуглая, некрасивая часть хазар принадлежала к настоящему татарскому племени. О присутствии этого некрасивого татарского элемента между хазарами свидетельствует и следующее известие Симеона Логофета. Однажды государственный секретарь сообщил императору Михаилу Третьему, что патриарх Фотий проповедует о двух душах в человеке и что служители поэтому требуют двойного содержания. Император рассмеявшись сказал: "Так вот чему учит эта хазарская рожа?" Принадлежность товар Кавказу или при Кавказию наравне с хазарами подтверждается и общим у них титулом кагана или хагана. Титулом которые, по-видимому, первоначально упоминаются у народов прикавказских. При своем движении из-за Азовского моря на запад, авары-гуны должны были неизбежно столкнуться с южнорусскими славянами, известными в те времена под общим именем Антов. Хотя последние были многочисленные и храбры, но они еще не успели объединиться усилиями Днепровской Руси и управлялись своими мелкими князьями или своими шумными вечами. Как всегда бывает в подобных случаях, оседлое население, рассеянное на большом пространстве, по свидетельству Прокопия, и не имеющее для своей защиты многих крепких городов, с трудом может устоять против пришлых орд, действующих подвижными и плотными массами. Однако славяне по всем признакам оказали мужественное сопротивление. Феофилакт недаром назвал Авар самым изворотливым из скифских народов. Действительно, в своей дальнейшей истории, особенно в своих отношениях к Византии, они являются довольно ловкими политиками и даже своего рода дипломатами, чем помимо храбрости и объясняются их первые успехи и завоевания. Источники только мимоходом упоминают о их столкновениях с антами. А именно, Минандр рассказывает, что когда авары начали своими набегами опустошать земли антов, Последние отправили к ним одного из своих старшин, Мизамира, для выкупа пленных. Мизамир, человек тщеславный и речистый, начал вести переговоры высокомерным тоном. Тогда некто Катрагек, находившийся в союзе и дружбе с аварами, дал аварскому Кагану такой совет. «Этот человек пользуется у своего племени большим значением и может вывести в поле столько людей, сколько захочет, надобно его убить» и тогда смело нападай на их земли. Авары послушались этого совета и, презрев обычаи, охраняющие особу посла, убили Мезамира. Действительно, с тех пор они еще свободнее опустошали земли своих соседей, брали большую добычу и уводили толпы пленных. Это известие Минандра бросает некоторый свет на отношение Авар к южнорусским славянам в VI веке. Упомянутый «катрагек» есть, конечно, то же, что «катраг», а это слово, как известно, было одно из видовых названий болгарского племени. Катраги или катригуры в то время обитали в Черноморье между Днепром и Дунаем. Под именем «катрага» тут, разумеется, вероятно, один из князей или знатных людей этого племени. Упомянутый совет намекает на обычное явление – то есть на раздоры и усобицы славянских народов. Между болгарами и антами шла, очевидно, мелкая вражда из-за земель или из-за добычи и пленных, то есть рабов. Авары, конечно, ловко пользовались этой враждой для своих целей. Относительно антов, из византийских источников не видно, чтобы они находились, собственно, под аварским игом. Вероятно, им удалось отстоять или вскоре возвратить свою независимость. Но западную ветвь болгар, то есть гуннов-кутургуров, мы видим потом в течение 70 или 80 лет, то есть до времен Куврата, под игом Авар, которым они платят дань и дают вспомогательные войска. Авары пользуются преимущественно болгарскими силами в своих войнах с Византией и дунайскими славянами. Например, уже в 574 году аварский Каган-Баян посылает десять тысяч Катригуров разорять Далмацию, Минандр. Около того же времени он отправляет императора Юстина II, чтобы та дань, которую его предшественник Юстиниан I платил Катригурам и Утургурам, была теперь вносима аваром, так как они покорили оба эти народа. На такое требование император отвечал отказом. Здесь, как мы видим, в числе покоренных упоминаются обе ветви болгар, и западная, и восточная. Но у Тургуры тут должны быть понимаемы только отчасти, ибо большую их часть, обитавшую к югу и востоку от Азовского моря, в то же время мы встречаем под игом Турко-Хазар.